«Я рад бы пойти, если только это не помешает вашим планам», — ответил Тауэрс. «О, ничуть-ничуть не помешает», — сказала Мэри. «Делайте все, что хотите. Я думаю, не выпить ли нам сегодня чаю в клубе, но, может быть, вам приятнее заняться чем-нибудь еще?» Он покачал головой с удовольствием, опять бы поплавал. «Но сегодня вечером, хотя бы после ужина, я должен вернуться на Скорпион». А вам нельзя остаться до завтрашнего утра? М -м -м, зная, что она беспокоится из-за Кури. он покачал головой. Мне надо быть на месте сегодня вечером. Сразу после завтрака он вышел в сад покурить, пускай Мэри поменьше тревожится. Мэра помогла хозяйке вымыть посол, и потом вышла, увидела его. Он сидел в шезлонге, глядел на залив. Она стояла рядом. «Вы правда собираетесь в церковь?» Спросила она. «Правда?» «Можно я пойду с вами?» Он повернулся к ней, посмотрел удивленно. «Ну, разумеется». «А вы постоянно ходите в церковь?» Мойра улыбнулась. «О, даже не раз в сто лет», — призналась она, — «может, и напрасно. Если бы ходила, возможно, пила бы поменьше». Тауэрс призадумался. «Да, может быть и так», — сказал он неуверенно. «Не знаю, насколько одно с другим связано. А вам правда неприятнее пойти одному?» Нет, отчего же, я совсем не против вашего общества. И они пошли. А в это время Питер Холмс разворачивал в саду шланг. Пока солнце не слишком жаркое, надо полить цветы. Немного погодя, из дому вышла Мэри. А где Мойра? — спросила она. Пошла с капитаном в церковь в церковь?» Муж широко улыбнулся. «Хочешь, верь, хочешь, не верь». «Но она пошла не куда-нибудь, а в церковь, да-да, в церковь». Мэри постояла, помолчала. «Надеюсь, все сойдет благополучно», — сказала она наконец. «А почему бы нет?» Он парень стоящий, и Мойра тоже не так плоха, когда узнаешь ее поближе. Может, они даже поженятся. Мэри покачала головой. Как-то странно это. Странно. Ну, надеюсь, все сойдет благополучно, повторила она. В общем, не наше это дело, заметил Питер. По теперешним временам пристранного и непонятного творится больше, чем достаточно. И он продолжал поливку, а Мэри принялась бродить взад-вперед по саду. Потом сказала, «Я вот все думаю, Питер, как, по-твоему, нельзя ли спилить эти два дерева?» Он подошел, посмотрел, «Надо будет спросить хозяина участка, а чем они тебе мешают. У нас слишком мало места для овощей», — сказала Мэри. А в лавках они теперь ужасно дорогие. Если бы спилить эти деревья и вырубить часть мимозы, мы бы разбили огород вот отсюда и до досюда. Если выращивать овощи самим, мы бы наверняка сэкономили почти фунт в неделю. И потом это даже развлечение. Питер подошел и повнимательнее оглядел деревья. «Я вполне мог бы их спилить. Получился бы неплохой запас дров», — сказал он. «Конечно, они будут слишком сажи, этой зимой гореть не стан. Придется на год отложить. Вот только одна заковыка. Выкорчевать пни? Хм, это, знаешь, работенка непростая. Их ведь только два», — убеждала Мэри. «Я могу помочь». Буду отщипывать по кусочку, пока ты в рейсе. Если бы нам этой зимой от них избавиться и перекопать землю, весной я бы все засадила, и налито у нас будут свои овощи, и горох, и фасоль, и кабачки. Я сделаю кабачковую икру. Прекрасная мысль. Питер окинул оба дерева сверху донизу оценивающим взглядом. Они не такие уж большие, а без них лучше будет той сосне. И еще хочу вон там посадить цветковый эвкалипт. Летом будет так красиво. Но он зацветет только лет через пять, сказал Питер. Ну и пусть. Цветущий эвкалипт на фоне синего моря – Такая красотища и нам будет видно его из окна спальни». Питеру представилось огромное дерево, блестящее алыми цветами под блистающим солнцем, на фоне темно-синего неба. «Да, все просто ахнут, когда оно зацветет», — сказал он. «А где ты хочешь его посадить? Здесь?» Он чуть в стране вот здесь. Когда оно вырастет большое, мы поставим в его тени скамейку вместо этого астралиста. И Мэри прибавила. Пока тебя не было, я заглянула в питомник Уилсона. У него есть очень славные маленькие саженцы цветкового эвкалипта. И всего по 10 долларов 6 центов штука. Как ты думаешь, можно нам уже осенью посадить... «Одно деревца?» «Они очень нежные», — сказал Питер. «По-моему, лучше посадить два совсем рядышком. Тогда, если одно из другое приживется. И года через два хилые уберем». «Беда в том, что хилые никто не убирает», — заметила Мэри. Они продолжали увлеченно строить планы для своего сада на десять лет вперед, и утро пролетело незаметно. За этим занятием и их, возвратясь из церкви Мойера с Дуайтом, и призваны были в советники, как лучше разбить огород. Потом Чита Холмс ушла в дом, муж за выпивкой и жена Накрывать стол к обеду. Мойра посмотрела на американца. Кто тут тряхнулся? Они? Или я? Сказала она вполголоса. Почему вы так говорите? Да ведь через полгода. Здесь их уже не будет, и меня не будет, и вас. Ни к чему им будут через год никакие огороды. Несколько минут Дуайт молчал, смотрел на синеву море, на плавный изгиб берега. Ну и что? Сказал он, наконец. Может быть, они в это не верят. А может быть, думают, что можно взять все это с собой куда-то. Где они окажутся потом? Не знаю, не знаю. Он опять помолчал. Главное, им нравится строить планы. Рисовать себе свой будущий сад. Смотрите, не отравите им эту радость. Не вздумайте говорить, что они рехнулись. Не стану. Теперь... — умолкла она. Докончила не сразу. Никто из нас по-настоящему не верит, что это случится. С кем, с кем, но не с нами.